Тема называется «Про отношения». Очень важная тема. Я думаю, вы с этим... Еще про отношения. Я просто вначале хочу какую-нибудь мелодию поставить. просто вот как раз самая идеальная мелодия про отношения. Просто сядьте ровно, позвоночник ровный, пожалуйста. И следите за дыханием, хорошо? Просто вернитесь здесь и сейчас вы. Ехали в храм Знаете, у меня такая идея родилась. Давайте сегодня что-то вроде тренинга сделаем. Или вы лекцию хотите? Нет, нет, лучше тренинг. Откуда вы там? Кажется. Но это все бывает. Александра, мне даже на тренинге надо что-нибудь иногда рисовать, чтобы вы такой умненький. В чем В принципе, да, особо нет. Но это для кого как Но ну, реакция в основном будет монолог, а тренинг иногда так, практически, извиняюсь. Единственное, для тренинга очень хорошо бы чтобы было что-то вроде круга такого. Но круг мы здесь уже не сделаем, поэтому... который долго встретимся. Значит, вы согласны к тренингу. А вы вообще кто такая? Uh -huh. Ну, каждый день мы проходим новое. Ну, что-нибудь, что каждый день мы Да, как тема называется? Тема называется «Ожние отношения». А вы, на что вы жалуетесь uh -huh. в отношениях? Семен, uh я -huh. не жалуюсь? Слава Богу, мне кажется, что это такое. А какого? Семену, uh сомнену. -huh. Uh -huh. Хорошо. А что пришли? Ну, да. А вдруг бывает лучше, Ну, ладно, вообще, видите, то есть я расплачусь, доведете? А? Чем больше расплачусь? Это что так? Ладно. Кто еще тренинг хочет? Кто отжиматься хочет? Это как пойдет, знаете, это настроение. Хорошо, как вы думаете, вообще тема насколько важна сегодня? Очень важно. Это наше дети, наше счастье. Это основное, наши богатыри то есть тот здоровый, Я знаете, буквально вчера читал, Ну, за последние несколько десятков лет, какие там руководители крупных корпораций ищут себе там менеджеров, работников. Там самые интересное, не с специальными знаниями, а одно из главных условий, чтобы они могли контактировать и общаться, даже конституционные работники. Поэтому, да, это достаточно важная тема. Как вы думаете, какие виды общения бывают? Отношения в семье. На работе. Самим собой. Это тоже важно. Потому что как мы с собой общаемся, так мы с другими общаемся. Как мы к себе относимся. Подсознательно. Еще. С незнакомыми. Очень хорошо. Действительно. Вы идете где-то там на рынке, я не знаю, или в магазине, с кем-то столкнулись, этот человек никогда не увидит. Вы туристы в этом городе, все, и... Это да, как вы а у вас на ножку наступили, да? Угу. Тоже важно, тоже показатель, да? Еще. Очень с незнакомыми. С родителями. С детьми. это очень важно. Угу. Еще. С клиентами. С тоже правильно. Угу. Еще с руководителями. Угу. Ещё? С обществом целым, как вы относитесь, да? Животный мир? Ещё? Неживой мир? Как вы ручку берете? Голоможника, здравствуй! Да? Это работает? А то есть правило восточной психологии? Вы, например, там решили на Северный полюс на полгода с кем-то посидеть там, ну как это, там, штанция? Меня вот чуть не подписали, я отказался. В конце марта на эту экспедицию на Северный полюс. Я уже согласился. А там думаю, ладно, и тут неплохо кормят. Но с кем-то несколько месяцев должны были например, там, просидеться. Или еще... Я чуть не сказал хуже. Лучше. Там, ужимиться собирается. Знаете, да. Вы, например, ну, вы, никто не сказали, как вы к мужу относитесь. Себе это в общем. Вот как вы к даму к мужу относитесь к жене? Очень хорошо. Да? Это вы так. Я вообще, не, знаете, не все в этом мире так относятся. Итак, вы хотите наладить отношение да, вы? Просто узнать, что за человек. Как он к неживой природе относит, тоже хорошо. Или он как баню маме относит, или как он по телефону говорит. Ну, как он говорит? Говорит и говорит, а как говорит? а а, -а, -а, -а! О -о -о -о! Вашенька, я люблю, ходи за меня завтра. Все, это тоже показать. <г> да? Нет? Потому что там пока эти гормоны, там, сколько ученые говорят, это любовь драматичная, там. ну, до трех лет максимум, да? па у цветочки три года это еще кому это хорошая карма обычно поменьше да? там цветочки ты все хорошиелы а потом уже жизнь да так вот как потом будет когда гормоны пройдет надо в пустяках посмотреть что это. в том числе как он... к родителям как относится к другим или как он в супермаркете себя ведет Да. Согласны с этим? И отношение это все Практически все есть Бог Все божественные И как мы относимся к кому-нибудь или к чему-нибудь Это наше отношение к Богу И наше отношение к себе в ваше Человек, который унижает других Он и сам не достоин уважения В какой-то степени И отношение это схема, которую Нельзя переоценить У меня тут есть несколько дисков на разные темы, но с разных сторон это относится, и в принципе все достаточно важно, как я считаю. Сегодня мы попробуем обобщить, ладно? Такой пример сделать. Вы хоть к тренингу готовы, но я смотрю, отжиматься никто не хочет. Приседать тоже, я чувствую, не всегда заставишь. То есть на тренинге там такое, спортивное мероприятие. Вообще, очень интересно. По восточной э, философии объясняется, что есть 14 миров, 14 планетных систем. И Земля, знаете, какой уровень. Седьмой. Есть астрологическая карта. Тут кто взял мои курсы. Седьмой дом За что отвечает? Фартнер. За партнерство. Да. За все виды партнерства. И говорится, что Земля это седьмой уровень. И на Земле мы будем счастливы и успешны в зависимости от того и здоровы, насколько мы можем устраивать отношения с другими людьми. Это одна из главных кармических задач для нас всех. Отношения со всеми навряд ли кто-то из вас может представить человека успешного там, бизнесмена, если он не может ни с кем отношения выстраиваться. Ну, если у него папа-министр, но ну, он может приходить, его никто ненавидит, там все он приходит. Думаю, боже, когда его уже Господь заберет в небеса, повыше. Но никто с ним общаться не хочет, но он в принципе может. Он дурак, тупой, орется на всех. Там, но Просто за него там все делают, так и папа. И то он какое-то время потянет. И то недолго. сейчас даже такие люди долго не задержат. Отношения это очень важно. Но отношения чем важны? Мы не сможем быть счастливыми, если у нас отношения с другими не выстраиваются. Не так ли? Особенно у женщин. У женщины это луна, эмоции. Покажите мне женщину, которая несчастна в личной жизни, дети ее не любят, даже до работы заходить не будет. Уже тут. На этом этапе. Женщина может быть счастливой? не mm -hmm. У нее уже психологические проблемы начинаются. Да? А? Mm -hmm. Начинается у меня? А? Начинается, начинается. Ну, поверьте, это моя работа. Ну, смотрим, что мы все такие же. Чтобы... Mm -hmm. Да, а меня есть mm -hmm. все, что лучше... И отношения это то, во что всегда надо вкладывать. Сейчас на Западе все люди, чем они озабочены куда деньги вложить, да, ну еще чем-то мы дойдут тоже будет время дойдет. Ну, в основном, куда вложить, там, да, то есть даже у кого не, нечего там, вкладывать, есть там эти бизнес эти фильмы, ну как эти, новости, там все смотрят, я думаю, знакомый, я, что смотришь? ты смотришь, сидишь в долгах, ну вдруг, ну, знаешь, как придет, надо это, надо это, книги популярные, куда там вкладывать деньги, я забыл А вот 200 долларов уже надо куда-то вложить есть одна вещь очень важная, то, во что мы всегда должны вкладывать, это в отношения. Согласны с этим? Как вот в этой песне, я, что отношения очень важно и важно вот это, отдавать отношения. Это то, что... М -м, без чего мы не можем. Потому что есть вещи, которые требуют нашего постоянного внимания. Почему? Потому что в отношениях мелочей не бывает. Согласны с этим? А? А? Вот сколько ссор бывает из-за мелочей. В основном все ссоры, конфликты из-за мелочей. Кто-то не так поздоровался, кто-то не так сказал. мне очень хороший друг, очень, хороший, такой, очень духовный человек. Я его много лет, правда, не видел. Встретились я в Лондоне семинары летом читал. Пообщались, все, начали переписываться. И я перед Индией сейчас в Москву улетал, в Индию он мне что-то прислал, попросил, говорю, да-да, в Индии мы должны были пересечь, и он мне прислал телефон. Но я в этом городке был в проезд, там, один день, у меня не было телефона, я его увидел, там, привет, это, ну, физически не было. И он мне прислал такое мягкое, но обидное письмо, понимаете, он на меня обиделся. Ну, как это, может, он, он очень духовно, очень чистый человек, ну, насколько можно, ему было неприятно. Но это непроизвольно, я не мог, у меня не было телефона, там, знаете, мне около 80 имейлов в день приходят там там ответит, все, в Индии вообще интернет медленно и раз в пять дней заходишь, ему там написать, ну, не могу, Но я его тренгировал очень сильно. Ему неприятно, что я не ответил, мы не встретились, не было людей, там, как-то, что-то. И отношения, как вы думаете, в каком смысле в них надо вкладывать? Как вы это видите? Что значит вкладывать в отношения? Ну, деньги вкладывать, я думаю, вы знаете, нет? Я сейчас подумала, на день рождения звоните. На день рождения звоните, да. Поздравляю. Уделять вред. Уделять и внимание. И давать любовь. Давать заботу. И делать это осознанно. Потому что если вы как дела, там, надо да, здорово, надо теперь видеть. Особенно дети это сразу чувствуют. Просто давать именно в состоянии здесь и сейчас. Давать честь своей души. Следить за человеком в отношениях мелочей не бывает. Это золотое правило. Помните его. Вы можете просто поздравлять, да, суд не победит. Ну да, мне бежать надо в суд. И лучше бы не поздравлять. Согласны? И все. Человека вы можете потерять на всю жизнь. Может быть такое? М? Пусть так. Если вы оттружите. Братья, кто вместе хотели. Не так поздравили, и все, иначе... Согласны? Поэтому в отношениях нет мелочей. В чем мелочи есть? Ну, в работе там опоздали, э, вы ее не любите, уволят, слава Богу. Ну, я очень рад. В отношениях практически со всеми. И если на духовном уровне смотреть, то все есть Божество, все есть Бог. И в отношениях что проявляется? В отношениях проявляется любовь. Насколько мы можем безусловно любить мир, насколько мы можем безусловно Бога любить? Поэтому в отношении это всегда определенная отдача требуется. Какого рода отдача может быть, как вы думаете? Вот в отношениях что отдавать? Внимание, осознанную заботу. Ага, с днем рождения поздравляйте. Время свое. Терпение, умение выслушать. И просто почувствовать, что этому человеку надо честь любить. Потому что мы в основном на ком сконцентрированы? На себе. Весь мир. Нам кажется, что вся вселенная. у Бог вообще не отрываясь, только за нами и следит. Вот все. Это было? Вообще, паранойя у Бога на нас. Ну? Что мы центр вселенной. Что наши проблемы, это вообще центр вселенной. И чем эго больше, тем у человека больше проблем. Вы ему слушаете, как дела? Он на 40 минут, вам как его делать дела? И на следующий день ничего. На И через день еще готов. Я вообще, жизнь проблема. Он там это, на меня так посмотрел. Я пришел, ты не представляешь, начальник на меня так посмотрел. Это... А что такое, посмотрите, здесь чуть-чуть, как на вас начальник три дня назад посмотрел. Знаете? Но эго большой, нам кажется, что весь мир. <музыка> <музыка> И что вас все должны слушать еще. А участка сейчас послушать еще. И когда мы уходим от этой эгоистичной концепции, мы начинаем по-хорошему отдавать, начинаем следить. И вот вы очень правильно стали, как вы с клиентами относитесь. Это может быть вы э, в каком-то компьютерном офисе, может быть вы что-то продаете, может быть вы врач, там, может быть вы инженер, может быть, может быть... это тоже важно. Можно вылыбать, можно просто от человека встретить с любовью. Как дела? Это чувство. Таких людей очень мало, но они обычно очень хорошие продавцы, у них все покупают на энергетическом уровне. Или к ним приходится. Потому что они просто любят людей. Есть пустяк. Вот, например, у вас есть э -э, рамки, вот инструкция, клетка, шоу, надо их показать. А он спрашивает, где туалет. И, и, и, и. Uh -huh. В следующий раз он уже к вам не придет. Согласны? В yeah. <laughs> А если вы Наталья гармоничная, вы можете человека довезти до туалета. До больницы не надо доводить. По хорошему. Понимаете, к чему это? Вы же можете объяснить от души, что-то дать экстра информации. Человеку нужна какая-то поддержка. И это всего касается практически. Насколько вот эта энергия отдачи у нас включена? Какие у вас тут вопросы? Ага. Нет, идем дальше. Как мы начали с этой идеи, что все начинается на внутреннем уровне. Насколько мы любим мир людей, в принципе. Ими живых, и живых. То есть, насколько вот эта божественная любовь у нас есть. Потому что, сколько не улыбайся, если сердце темное, то все равно все любить не будут. Мягко говоря. Ну, будут возникать какие-то конфликты. Понимаете, к чему я нет? То есть, вот если у человека нет подсознания подсознании, мы рисуем... Вот смотрите. Вы, вы всегда помните эту схему. Это внешнее сознание. 3-4%. Вот это подсознание. Если в сознании например, вы внешне улыбаетесь, ну, внешне улыбаетесь, все это тоже надо сказать. Но внутри у вас не любовь к нему, просто агрессия какая-то. То это изучается, и люди это чувствуют. Это чувствуется через одну две встречи. Поэтому женщина приходит, всем улыбается, на работе, а ее через три ненавидит. Бывает такое? И причина кто? Она говорит, все козлы такие, уже третью работу меняю, вообще тут уже и город пятый меняю, это... ну, понимаете, к чему я? И здесь очень-очень-очень важный философский момент. И он начинается с того, что мы берем ответственность за свою жизнь полностью. И даже то, что на горите случилось в если вы гармоничны, вы берете ответственность. Не случайно вы любили все это взаимосвязано. То есть это порной. не надо ходить, я вовсе виноват. Не виноват. Это просто связано каким-то образом со мной. Все практически. Тем более те, кто к нам приходят жить Обычно люди, которые с кем мы знакомы больше трех месяцев, у нас какой-то контакт, это, как правило, мы знаем не одну жизнь. Угу. Практически здесь приходят группы для душ. Здесь очень редко бывает. Вот раз и подруги, да, как поговорили и все это. Если их смотришь, ну там, как плане у них сессии, это же спрос жизни. Больше трех месяцев, если у вас какие-то с отношения, это уже спрос жизни. Но даже в этой жизни мы не случайно притягиваем себя. Кого-то. И мы притягиваем благодаря своим подсознательным программам. И самое интересное, как мы относимся к миру, так как относятся к нам аналогично. Это проявляется. Конечно, мы сейчас живем в мире, но это тоже не случайно, где люди не учились, много поколений божественной людей, где у них много подсознательных программ. Мы живем... Ну, но даже в этом мире мы можем быть гармоничными. Даже в этом мире мы притягиваем людей, определенных в свою жизнь. Если мы берем ответственность за свою жизнь, то мы понимаем, почему-то я притянул это. И знаете, что интересно, я, я прочитал это вчера у Лазарева, но буквально неделю назад я думал, я стал анализировать. Вот ко мне, например, приходит женщина, я говорю, у вас такая-то подсознательная программа. Она говорит, М -м -м, у меня так не очень, у меня муж очень такой. Вот как вы описали, у меня муж такой. А? А что вы это говорите? Прав я или нет? Угу, так, угу. Правильно. Потому что то, что обычно у одного партнера, вот муж и жена, Это очень, ну, не с похоже. Если они протянули, больше трех лет, особенно. То, ну, для нашего века это уже редко все. Сейчас в России больше отводов, чем в соединении. Обычно лучше женат, они притягиваются свои подсознательные программы. И очень-очень часто, ну, это, говорится, правило, но, ну, я не знаю, может быть, есть исключения, не всегда так прям, но практически 80% то, что у жены глубоко в подсознании, у мужа внешне. Чуть реже, как у мужа подсознание у женщин Потому что женщина это луна, женщина эмоции, их внутреннее поле, оно очень влияет, какого они мужчину притязан. И женщина очень часто, прямо такая вся духовная, она такая, уууу, молимся с тобой. А муж такой, О -о, где колбаса моя, иди на пять, книгу, купи, я на газету хорошую. Бывают такие пары? Бывают. Так вот внутри вот такой женщине очень часто такой глубокий материализм, а, а мужик духовный. Ему в этой жизни надо быть таким. Ему привлек жизнь. Это анигель-баланс определенный, ну, как сказать, э создают, но на самом деле они балансируют друг друга. И к чему я То, что мы притягиваем, то, что у нас внутри, мы притягиваем таких людей. Мы притягиваем отношения. Случайности вообще нет. Вы верите в случайность? Я уже перестал верить. Есть, так как я более-менее практик, логичный практик, я смотрю, блин, не бывает Случайно вот не бывает. Не случайно кто-то подъезжает, у него парковка свобода, кто-то подъезжает, у него все кричаток, все занято на 2 часа вперед. Потому наши внутренние программы Поэтому Все начинается с наших внутренних программ Это то, к чему нам очень, очень важно прийти Есть одна программа, которая нам портит жизнь Очень сильная программа Внешне, На внешнем уровне мы должны соблюдать человеческую логику Мы должны знать, как общаться Например, я живу, вокруг меня в основном, ну, где у вас пространство с Англией иммигрантов, ну, в деревне живем, там, деревья, там, ну, такие канадцы именно. У них, как если вы придете как-то по-другому, знаете, я, как я смотрю, у них по энергетике, а шок, там, знаете, как дела, там, что там, гава. У них свои определенные рамки, да? Вот, надо вести руки, внешне надо, ну, зачем там? Это же не трейку, пришли в гости, вот, зачем, там люди трейку срали? Да. А я там Но... Внешне это один уровень. Мы должны вести себя правильно, грамотно, как и вам. И, и, и, и. Потому что отношения не строятся на вежливости. К одному мастеру спросили один ученик, а что там вежливость вообще такая? Вот мы же едем как, как по колесу жить. Ну, едем, едем. Вежливость это какие-то там такие. И он говорит, но на колесе должно же быть, ну, как сказать, покрышка да, с воздухом. Тогда ехать намного же легче. Да? и вас посадить на машину. Вот на, на, на фонте приехали, хорошая машина, да вот взять и эти убрать. Таешься, да? И езжайте на одном ободе. Так вот, есть человек, который не веслив внешне, у него такая жизнь, ну, со что меня никто не любит. Как вы? Ну, понятно. Поэтому э, все начинается с внутреннего развития. Но внешне это тоже мы должны соблюдать определенные правила приличия. Мы должны знать в этом правиле так. Я, например, читал в Бакуле, там мусульманцы запомнили. Просто, знаешь, так-так-так. Шутки там над мужчинами, особенно вписут свежим, очень чреваты. Так надо за искомств быть очень осознанным. В другой стране еще. Я где-то пошутил еще траницей мужчины. Человечество, тише засунет И вы все равные мужчины и женщины. не говорят, все, молодец. Знаете, кто -то, кто -то, кто -то, кто -то. Ну, мы-то знаем какое-то шевьем, да? Правильно -то. И видно, это запах. <coughs> ну, хотя, как сказать. Но внешний уровень мы должны соблюдать. И он очень важен. В отношениях он очень важен. Если вы любите человека, вы я тебя люблю, да? Марио Иванович, я вас люблю. И вообще я не влюблю. То, что внешне, это и внутрь приносит и людям то, что, да? Или вам не приятно, я это люблю. Какие у вас желания? Удите, я всегда не уходите, я просто не буду. Внешне это очень важно. Согласны Это тоже в отношениях. Внешне очень часто важно. Как вы относитесь? Как вы говорите? Есть правило говорить, я не буду вас морально-нравственности учить. Но внутреннее оно более важно. Потому что внешне вы можете удержать человека на какое-то время. Не удержать, но быстро это отношение. Или просто даже в аэропорту столкнулись, кому-то сказали просто это жестко. Человеку настроение на весь полет испортилось. Да? Особенно женщине какой-нибудь, скажете. Как мой один такой... Я как-то читал лекции еще давно, уже лет больше 50 лет. У него такой Сашенька, был. Ну, он вырос вообще в Лидии, но вообще он из Воронежской губернии откуда-то. Он такой очень простой был. И он всем женщинам, которым больше 28 лет, он тетенька говорит больше тридцати, но я видел, как женщина, такое вот, да, женщина, ой, какая лекция, хорошо. Честник, это шшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Парень, ему тогда, сколько, года двадцать-два, ну, сто лет такой, знаете, женщина, там, лет на весь ну, женщина, я потом полчаса отказываю женщину, что-то. И он безкультурный, говорю, и я сразу, потом, говорю, шап, ты уедешь в целом год, ты, знаешь, как? Ну что, вот это учили, уважили. Я говорю, что я тебе, «Да, тебе настина, скажи? В общем, как вас узнаете, а по отчеству? Сучай, по Надо знать, знаете, да? Согласны. Вот. Но внутреннее, оно определяет все равно все. Вы внешне можете кого-то обидеть, да. Но очень часто у людей, которые гармоничны, они могут обижать других, а их все равно где-то принимают. Бывает такое? Бывает, так и бывает, если вы заметите есть очень важный момент, который я обычно не рассматриваю на таких лекциях, но сегодня мы рассмотрим, так как вы люди продвинутые. Как вы? Двинутые, правда. То есть продвинутые, я забыл. Представьте, что ваше это ум. Ну, ваше сознание. Вот ваш ум, ваша эмерика. Вот как вы смотрите на этот мир? Практически мы смотрим на мир через определенный фильтр. Знаете, да? вот наш фильтр ума, который нам воспитали там... Как нам общество создалось, как нас э, окружающие, нам там папа, мама, в школе нас учили и так далее. М? У нас есть да? Мы смотрим. Кого-то этот розовый, ему как-то, жизнь хорошо, да? Кого-то мужчину, поем, поем смотри, у него какой фильтр. Если жена хорошо сготовила, то розовый, нормальный. М? Или, в принципе, у кого-то такой письмящий -пись, он такой жизнь притягивает. Согласны с этим? Ну, есть очень важный момент. И, а, у нас есть эти принципы. И они должны быть, у нас должен быть стержень. У нас должна быть цель жизни. Согласны с этим? У нас должно быть понимание, зачем вы живёте. В чём наш смысл? Какой-то стержень должен быть. Какие-то принципы должны нас поддерживать. Но всё-таки очень важно, особенно э, в отношениях так называемых flex flexibilities, да? Гибкий. Бы, да. Как вы понимаете, насколько гибкий? Вот, например, в астрологии, в индийской Меркурии отвечает за то, насколько человек может быть приспосабливаем и коммуникабельным людей. Он может... да, как это, да, с другими Насколько он может... адаптив как Эдаптив. С другими. Насколько он может приспособиться. В хорошем смысле. Это тоже очень важно. И гибкость, она очень много показывает. Именно внутренняя гибкость. Внешне вы тоже должны... Ну, как с женщиной... По одному с мужчиной по-другому, с подростком по третью, есть С каждым у вас разные... Ну, вы, вы можете выстраивать. Это тоже один из залогов успеха. То есть вы не можете с каждым человеком это если тот человек, скажем так. И мы должны быть flexible. В хорошем смысле. Но здесь очень важный момент, который нам очень мешает жизнь. Mm -hmm. Через какие... Вот этот фильтр мы смотрим на, на жизнь. Если эти рамки очень жесткие, то наши сердца закрываются. Вот мы думаем вот так. Вот если Васька мне не подарит цветы там, до завтра, там, замуж не будет. Может Васька работает на свадьбу, чтобы было там, кольцо, как Нет? вот и все. Вот меня в принципе все. А тогда посмотрел. И принципиальность, она может быть опасной. Вот представьте, что вот наши принципы. Мы строим нашу жизнь. Вот так должно быть. И вот так. И вот так. И вот На что это похоже? <свят> и мы смотрим. Вот так, так, так. Во-первых, наша жизнь это очень страдает. Принципы, идеалы. Они должны быть. Но как увидеть, что мы не через привязаны к этим принципам? <свят> <свят> ну как это увидеть? поставить себя в ситуацию и смоделировать да. раздражение супер да. и когда вы раздражаетесь в по ситуации почему? а вы смотрите, вот этот человек должен вести себя так а никто не должен так понятно, если самолет человек скакивает с ножом там, кидается на всех, хочет, так. а кто выйдет только вы сидите, что-то не то. Чай допили, его раз, Васенька, прикрати там, или Махмуд. А? А? Надо действовать эффективно. Адекватно, как надо. Но, даже в этой ситуации не надо раздражаться. Не надо сказать, что в долгую живого собственного, зачем меня Бог посадил с этим Махмудом, сейчас окно выпить, придурок. Надо что-то делать, надо действовать адекватно. Но, Наша жизнь портится, и отношения портятся, когда мы становимся раздражительными. Раздражительность приходит от этих рамок. Видите, еще рот, мы это разбираемся. Вот так должно быть. Вот этот человек должен быть, а почему он в Галстуги пришел, интеллигентный сейчас? Он не должен. Но я так привел. Мне нравится, я хотел в Галстуги. Потом говорят, что приличнее будет. И вот эти рамки, они очень мешают. Когда мы смотрим на жизнь, они закрывают нам жизнь. И они закрывают наши отношения. Потому что сердечная чакра, она сразу же блокируется, как только появляется раздражение и осуждение. Осуждение это второе очень важное слово, которое вы должны стараться избегать Ну как он мог? Ну зачем? Ну кому от этого легче? Ну бог мог, мог. но ну, как? Как? Ну, как? Так, так, так. Ну да. Потому что Один из очень философских э, моментов, который вам очень улучшит жизнь, если вы примете свою жизнь. Что в любой момент может произойти все, что хочет. Да? Согласны с этим? А коли холли штанат, а коли холли хьет. Все может быть, все может изменить, все может случиться. Согласны с этим? Все в этом мире. Нам ничего с ним не подвластно. Это нашему уму кажется. Мы там это, вот я там пойду на тренинг, научусь. Очень много предопределено, и наши подсознательные программы много что решают. Но в любом случае, здесь все может произойти в любой момент. И когда мы так живем, мы начинаем быть по-настоящему гибким. Тогда мы понимаем почему этот человек так пришел, почему ну, так он. Будет. И чем это очень важно? Чем этот пункт очень важно Вы еще не засыпаете? Донтрейк обещал, но не готовы, я смотрю по этому. Так, профилософствуем немножко. А... Чем эта гибкость очень важна? Мы начинаем людей принимать такие, какие они есть. А это все, что мы хотим. Да? Согласны с этим? Вот вы хотите, чтобы вас воспринимали... Ну, вот, помните, это майтик. Да, вы иногда майтик рисуете. Вот, либо вас воспринимают слишком хорошо, либо слишком экзальтированно. Как мы хотим? Либо вас просто любят и уважают такой, какой вы есть. Независимо от этого. Вы стали великий, от вас все равно, сейчас все равно какой-то человек любит и уважает. Вы хотите таких отношений? М? Это самые здоровые отношения. И мы в первую очередь должны развивать это в себе. Что мы просто принимаем такого человека, какой он есть. Мы имеем право отойти от него. Например, да, мы принимаем человека, человек, бля, бля, бля, бля, Мы его принимаем, мы его любим, но лучше отойти. Может быть, да? Может, кого-то это наоборот привлечет власть к Но по большому счету у нас есть выбор. И мы можем отойти, можем прийти, но внутри мы принимаем и любим этого человека. Потому что очень много в нашем мире, так как мы привыкли жить какими-то идеями, мы создаем вокруг какого-то человека, какое то такое знаете, иллюзорный обувь. Он такой, он это... Знаете, как человек в основном влюбляется? Что в детстве там сидит девочка, смотрит программу, и как мужчина, падает, она уже забыла. Потом раз, 18 лет, и да. Любовь с первого взгляда. Любовь слепа. Но любишь и Соседнего класса. Или там, с соседних курсов. Потому что это начинается на внутреннем уровне. Это многие подсознательные программы. И мы относимся либо плохо, либо хорошо. Каждый человек заслуживает любви. Каждый человек честь Бога. Да? Иногда смотришь в карте, человек в той жизни там был вообще, великий монарх, в этой жизни он работает так, в этом. Тут мы не знаем, что было с нами. Кто-то 10 лет назад был такой, так, через 10 лет будет такой, сейчас вот такой... Ну и что? Мы всех должны любить и уважать. И то, что мы неосознанно ожидаем от других. Согласны с этим? М? Не согласны? Мы же всех хотим, чтобы нас просто принимали такие, какие мы есть. Но здесь другой момент, не надо переигрывать, не надо стремиться. Вот я сейчас стану великим, я сейчас стану, чтобы меня все любили и уважали. Ну, потому что скрытый смысл людей, которые стать хотят великими, чтобы их любили и уважали. И вот эта гибкость, если вернуться гибкости, она э, должна быть. Вот эти решетки нам очень мешают, особенно в отношениях, особенно в рамках. Вот ты должна быть такой, а ты должен быть такой, а никто нам ничего не должен. Единственное, когда, вот если вы жетесь, вы говорите, вот я ожидаю такого-то, вы можете, и вы должны это поговорить. И желательно, чтобы э, следовать каким-то э, правилам, это нужно. Но в любом случае, вот это правило, что нам никто ничего не должен, и мир не должен под нас перестраиваться, и этот человек не должен перестраиваться. И если он так к нам относится, это мы причина этого. Помните, мы разбирались, на, э, ну, кто уже тут не первый раз говорилил что есть жертва есть преследствия есть различные роли и каждый человек он выбирает эту роль к нам относятся так как мы заслужим я уже знаю если человек не уважается а как к нему в основном все относятся неуважительно, неуважительно. если человек гор э -э -э, как к нему относится уважа кто любитлецов вот я пришли вот голубить Сейчас смотрите. Что, если вы шнобель задерете, кто вас любить будет? Мама. Я только платью. Мама, да. <свят> ага. И то не всем в наш лет. И вот эта решетка, она очень определяет. Как это может проявляться в жизни? Давайте смоделируем. игру. Вот представьте человека, который смотрит через решетку такую. Жизнь. Вот этот принцип, идеалы. Как это может проявляться? Давайте смоделируем. Кто-то знает таких людей? Женщина должна контролировать, выбирать, и не должно работать. Ну, правильно. <свес> <свес> <свес> <свес> Я не знаю, как вторая часть, но первая, точно правильно. <свес> Женщина должна контролировать, выбирать, все, все. Ну правильно. Причем лезет рамки? К чему, вы, дорогая? Сидите, лезет в институте. Итак, бывают какие-то рамки. Вы представьте, вот человека, который смотрит на мир через эти рамки. Вот так должен быть, там должен быть, так. Что никогда? Никогда. По большому счету, это правильно. Потому что мы живем в эпоху Калиюни. Потому что мы живем в эпоху И здесь последний отвод кармы религии, это то, что говорить правду. Это так. Но когда мы привязаны к этому, да, что все должны были говорить правду. А он соврал, сволочь. Тварь. Ну так нельзя, меня Бог стоит накажет, но он такой, тварь Божья, как он мог вообще, Вот здесь проблема начинается, Когда включается осуждение. И тогда такому человеку борцу за правду ему кто? Ему такие посылаются, да? Кто бред там, кто еще не брет. Правда хорошо, но с себя начинать И себя сильно винить надо. Иногда там есть притча про мудреца, который дал обед, он будет говорить всегда правду. Что бы ни случилось, вот он в самый праздивый в мире. Все, он понял. Наше дело мелькирово, женщина с детьми пробегает, куда-то, через 10 минут бандиты появились с ножами, куда они убежали. он правду сказал, что он. И он за это потерял за многие жизни, накопленные из своей благочестия, и пошел на такие двадцатые миры. Правду сказал. Поэтому здесь надо действовать адекватно. Правду это должно быть. Правду надо говорить с приятными словами. Но никаких... Когда мы только выстраиваем рамки. Есть только один принцип. Это принцип беззвобной любви. А у любви нет таких рамок. Четыре уровня есть развития вещества. Первые два. Мы должны следовать этим рамкам. Мы должны следовать моральным нормам. Но мы не должны осуждать тому, кто это не следует. Потому что вот если представьте, в семье кто-то начинает следовать каким-то моральным нормам. Это часто горе его сородичам. Почему? Потому что он осуждает. Как вы эти, эти трупы едите? Как вы мясо едите? А кофе пьете? это такое вредное. фу И хочешь не пей, ешь, это такое. Мы же тебе его в не заливают. И вот это включается осуждение. И осуждение, оно очень закрывает. Вот если вас кто-то осудил, как у вас к этому человеку отношение будет? А еще он со спиной осудил. Манька дурова там. Да? Она там ушел. Панка А я не могу с такими общаться. А Манька узнала, что он пройдет и сказал, и что дальше? -то? А? Все понятно? Старайтесь не осуждать. Не осуждать даже внутренне, потому что у вас закрывается сердце. Что происходит? Если у вас закрыто к этому человеку сердце, даже если вы его лаетесь, то контакта не будет никогда. В первую очередь это касается личных отношений. Там сердечный чар. В первую очередь это дети, я прошу прощения. Но для того, чтобы дети появились, нужны личные очень гармоничные отношения. Если у вас с мужем или женой негармоничные отношения, то дети тоже от этого частично страдают. Для того, чтобы муж и жена были гармоничные, у них отношения должны быть от сердца эти, на сердечной чакре. А это требует уже определенных, определенных, соблюдения определенных, скажем так, норм. Одна из норм, вот, не должно быть вот такой решетки. И эта решетка может быть золотая, может быть грязная и вонючая. Когда она может быть золотая, эта решетка? Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Религиоз, это может быть духов, вот, ну, решетка ума, через что мы, например, золотая сияет вся решетка. Вот эти принципы, я соблюдаю нормы, мораль, вот так это, все должны быть честные, все должны быть хорошие. Mm -hmm. Зацепка за дьявола, то, что то есть вот мы смотрим, это золотая решетка, но это все равно решетка. А грязная, вонючая решетка. Что всех надо убивать и грабить, жить лежить ради себя. Да? То есть это уже попахивает. Но многие люди за что решетка говорят, что это, что это что плохого. В этом не особенно что-то плохое, но это очень закрывает. И это закрывает наше сердце. Блокируется сердце, все закрывается. Карма может от этого улучшаться. То есть мы живем неблагочестиво. Карма очень быстро ухудшается Мы живем благочестиво, через решетку смотрим. Может карма улучшаться? Есть, например, раздел в бедах. Карма-канда называется. Если вы ему следуете, то он вам гарантирует богатую жизнь. Я знаю жизни... Ну, в Лондоне, вот, например, я встречался в Индии. Люди, они одни из богатейщиков на земле, индусы. Они этому очень следуют. Они знают, какое же предприношение привести, как сделать все. Очень богатые люди. Они живут по этой решетке. Но сердца закрыты, отношений нет. Потому что для отношений нужно просто так. Да? Вот просто подарить, что нет цветов. Ну, просто. Что, день рождения? Возьми, что это? Кого-то, что цветы? Пьёшь, да? муж, нормальная женщина, я считаю, не то не спросит, да? но ну, я утрирую. Скорее, теща спросит. Да, что я там тут принес? Лучше бы носки ребенку новую. А в любви нет. Он захотел, купил. Как вы, женщина хотите, чтобы он подарил, цветочек может принес? Не на день рождения, просто Да. Потому это от любви, это от сердца идет. Ну, нельзя это объяснить. А представьте, что если вам так, день рождения. День рождения, она любит цветы. Три. Роза, красная. И вам каждый день, каждый год, то есть, все там, в один и тот же день, вы уже знаете, что завтра в девять вам эти цветы подарят. Лет через день вам захочется эти цвета, взять свою мучку. Ну, здец. А? Захочется или Нет. Но ну, вы такая правильная просто мне не захочешь как лицо, там, это, дорогие цветы сводьму. Вам да. захочется, потому что в этом мире все, что не пропитано, энергии людей, все, что не идет от сердца, это становится противным. почему ты это отвержение. Согласны с этим? Поэтому для того, чтобы строились личные и гармоничные отношения, служит держит вот так. Необычное. И это и есть настоящий романтист. Согласны с этим? Ну, просто здесь написать. Маня открывает свою эту косметичку. Такую. <свист> <свист> Тут у меня раздел внушек. А? а там блага. Маня, я тебя люблю. Взять что-то люблю. Буду в счастье. Утром. Да? <свист> И у маней сразу вот. Букс на 6 утра, раз, настроение поднимается. Ну, он на сердце написал эти любви, если он написал, потому что он 6 утра пройдет, то энергетически мы схватываем все И когда вот это чувство есть, это чувство поляда. А эти рамки это уже мешают. Мешает, ну, как дурак. Вот, Итак, Манька знает, что я ее люблю. Я ей 40 лет назад сказал. Поэтому там нет никакой логики в любви. И это отношения с друзьями в том числе должно строиться так же. Порядочность, нравственность, это да, это основа хороших отношений. Потому что если вы о ком-то говорите за спиной плохо, это очень опасно. Это закрывает вам отношения с тем человеком точно. Даже если он никогда не узнает. Знаете это? Или не знаете? Не знаете? А как это работает? А? Объясните. Вот вы, например, с вами работает Мария Ивановна? Нет? Я воспринимаю колесо. Она ведь по-русски Или по-английски ее принесли. Мария Ватна, наверное, это не знает. Как это работает? Вы как то косточки косточке Как это работает? Того, как на том, как в плане на подсознании мы все про друг друга знаем. Мы, по центру, вообще все знаем. В сознании -чем у нас мысли много, чем эти решетки крепче. Чтобы я у камыш, там, что у меня у камыши, что-то гнулось, тут все я. Человек руководит, он не слушает подсознательно, но мы все чувствуем, мы все знаем про окружающего подсознательно. И когда мы о ком так говорим, мы поставим его праву, жизненную энергию, и у нас сразу устанавливается связь с этим человеком, энергетически. Поэтому иногда бывает, человек вроде жить, он приходит на работу, он на него смотреть не может, ну, там коллегу, например. А этот коллега вчера ему там космический провал получился, он это не знает. Знаете, что это работает? Поэтому одно из правил успешных отношений. Никогда в спидой ни о плохо не говорить Говорите хорошее. И люди ничего не говорите. Если вам иногда нужно, я понимаю, у вас рука, ну как, а нужны иногда, да? Если очень нужно, вы говорите, на мой взгляд, этот человек поступил, не очень хорошо. Напиваться, кидал бутылки на голову, там все, не очень хорошо, надо ему в следующий раз от бутылок подальше, полностью дышать, и пусть все. Ну, на мой взгляд, Это так. Но если вы судите, осуждаете кого-то, а если эти решетки у вас крепкие, особенно если они золотые, то вам человек там в невежестве, он выпил, всех готов ругать, весь мир ненавидит, ну ему простительно, да, в какой степени человеку так. А вот особенно если золотые решетки, человек ходит, как они могут, да? Они дают чувство правоты. Если человек следует заповеди, если человек следует правилам регуляции на голову окружающих его людей, на горе, скажем так, окружающих его людей, то у него появляется чувство, типа, как он может, как... И мы на спиной начинаем говорить, Но у нас сразу устанавливается связь с этим человеком. И этот человек чувствует там от вашей Потому что мы все друг о друге знаем. В момент смерти мы все точно будем знать. И про свою жизнь, и про других там. Или в осознанном состоянии. Но мы это чувствуем. И ничего, кроме ухудшения кармы, с нами не происходит. Зачем там кого-то говорить? Более того, когда мы кого-то критикуем, мы берем его плохие качества себе и плохую карту. То есть, обратите внимание, человек, который ходит и говорит, как он мог, обманул, обманул, он обманул, он узнает, сам первый матч стал. Знаете, замечали, нет? Обратите внимание. А человек, который там в шашку ходит, все, все, борется за спринклис, кто мая не просто, он становится полностью противоположным. Коммунисты, которые там говорили всё, они потом же первые со свечками стояли, да? Я не знаю, с чем они стояли, но они так все. Поэтому вот этот маятник, он очень работает. И привыкли, если никого не критиковать. Ну, смысл от этого нет. И даже внутри не раздражаться. Научитесь, понимаете, вот у вас ребенок, если гармоничная мамочка. Какая? Она будет на ребенка раздражаться? Ну, что он намочился? И он только, блин, подогрузник поменял. Ну? Что ты делаешь, а? Будет гармоничная мать так или Нет, нет. И в материнской любви, в гармоничной, потому сейчас такие мамочки, они могут все... Уровень культуры у нас довольно низкий духовный, тут может все... Она может, ну, все, что хочет Но если гармоничная мать, она полностью принимает. И так же вот в с другими людьми. Начните полностью их принимать. Тогда ну? кажется, что ты равнодушна. Я все вот Почему? Ну, ты же никак не Как вас зовут? Сами. Да. Восемь-то И что, Танечка? Ты же не реагируешь, Я такого не говорил. Значит, тебя ничего Я такого не говорил. Я сказал, вы реагируете адекватно. Или э, э, э, э, реагируете без осуждения и без гнева. Почему? А опять же, раз вы говорите, вот обратите внимание, что в данном случае у данной девушки проявлена, какая программа, как вы думаете? Вот по ее голосу, по энергетике, по самому пацану вопрос. Так дать тебе скажем. Знаете, это другой немножко вопрос, но вы обратите внимание, мы просто первый закончим, вот. Очень важно реагировать и принимать любого такой, какой он есть, и реагировать адекватно. Но, вот эта программа, она тоже входит в нам. Если вы хотите счастливую жизнь, и гармонично И гармоничные отношения. Вам должно быть такими, как к Внутри. То есть вы внешне все соблюдаете, вы вежливо, культурно. Ну, о вас кто-то говорит. Да? Всегда о нас кто-то что-то говорит. И нашему эгоу всегда кажется, что весь мир вокруг нас не говорит. говорит о -о -о, вокруг нас все крутится. Да? Вот я консультировал в России там очень известных не все так, но некоторые из них. Очень, они правда говорят, мы в этом сериале снялись. Там я телевизор смотрю, не знаю, но какие-то там певицы, актрисы и у некоторых говорят, я в три дня уже, меня написали в этой газете ну что, мы написали, ну что этой газеты кто-то в санузле дырочку закрыл, ну что делать а человеку все вокруг мира, это человек у на всю жизнь быть, и нам кажется, что вокруг нас думают, и как о нас подумать вы знаете, внутренне, вот вы делаете с душой что-то И надо быть непривязанным. Как о вас кто подумает? Ну, то есть, вам человек пить хотите, нет? Ну, подумает кто-то, знаете. У меня был очень интересный случай. Ну, как же он, он, обычный пить. Я видел на Черноморский фестиваль, много лет назад, лет 5, может, назад. И со мной сидела женщина. Женщина такой, очень южной внешности, такой, ну, азиатской внешность А к нему пахло, мне меня чужанскими коробами такими, знаете, вот это... Вот, я так сидел, на меня смотрю, я не знаю, муж, у меня такое лицо как-то, потому он думал, я бандит какой-то был, не знаю, всем в какой-то степени, наверное. а да. он вот, что-то так бутылку достал, и пить хотелось, что слово, жарко, знаете, лето так. Я смотрю, он сидит, я вы хотите? Ага, я выпил всю бутылку. До сих пор жалко, он до сих пор, как увижу бутылки, пил. Но просто почему я потом смоделировал. и отдал, а там, знаете, в Москве сейчас было одно время, что там давали бутылки, попить вы пьете, у вас все ворует, а у меня эти баллы какие-то. Ну, я от души Мне как-то было все равно. Мне показалось, в чистой энергии время, наверное, пить хочешь, знаете? Вот. Я как-то отдал, так выпила, такие теплые слова, так что-то поджились. Но у меня вот, знаете, был пример от сердца, потому что это закрывается. Я понимаю, вам сейчас это как-то странно, но, знаете, вот если вы в Москву будете чаще летать, особенно вот где там многие из южных республик, там все закрываются, чемоданы держат, там воду не предлагают как-то. Но когда вы действуете так, во-первых, была огромная радость, что вы чем-то помогли человеку. Но очень интересно, этот человек... Он это чувствует. Потому что мы все чувствуем. Если вы делаете отзяты... Я помню, если женщина разговаривала, она мне что-то говорит там... Да, где-то в каком-то булле пирожок какой-то азербайджанский. Я да, Я говорю, я вас посмотри, сейчас, я найду. Да, я тоже что-то от сердца заходила, да? Ну, к счастью, там, то ли меня позвали, то ли я ушел. Потому что она в каком-то одном из полугов. Она искала пирожки. Такие руки еще, ну, ну, женщина где-то работала трансклером на узорку. но очень искренне. И у меня есть очень интересный другой пример. У нас с женой есть один общий друг. Точнее, это мой старый друг, он наш семейный друг. Один поляк, я тоже его, кстати, вот я его в Кранаду привозил. Может, еще привезу. Он потрясающий врач. Он живет много лет в Индии, кормит в Мишлафонде. Да? Вот кто был у меня в Индизайле учился, Махашинга такой очень. У него вторая степень по аюрмейте. Ну, вообще парень такой, чем-то от бедных, потом ей деньги бесплатно раздает в Индии, и потом ему доедем деньги, он вот, там бесплатно лезет, ну, в общем, такой парень, ну, вот от души такой, знаете, и мы когда, год на назад, нет, мы были у нашего общего друга на юбилее в Москве, такой бизнесмен успешно, он снял большой такой центральный такой зал в Москве, там пришли, все, и он пришел, и все интересно, Гей рассказывает через параде реальные истории, я вам рассказываю, как на уровне факта. Он улев, ну, в квартиру, ему сняли на несколько дней квартиру в Москве, он приехал, он такой отдающий, На мысле даже чуть-чуть чересчур, но он, живет, и, ну, он прям ищет, кому причинить добро, любовь. По-хорошему. И он едет, а он тоже видит, что-то чувствует. Он, так у него, он с дочерью приехал. У него дочь, примерно его рост, там, ну, они выглядят, он молодо выглядит, он здоровый образ такое Они с дочерью такие пара. Как-то едет, он в лицо шел, женщине смотрит, что у вас есть шея, там, да, у вас там это. И говорит, массаж на ногу". надо это сделать. Вы я вам массаж делаю? Он говорит, просто надо массаж. Если хотите, я могу сделать. Он вообще всем такой, он безотказный. Я не знаю, я не знаю, давно ли вы из Москвы или нет. Но там в любом доме стоят... И там, если вы говорите, приходите к другу, вам смотрят, кто, откуда, а вы один, а там зачем, там. ну просто там все это люди. Тут листья, листья, листья. Он говорит, ну да, надо ну при Он пришел сделать женщине массаж. Он очень пораден, и подумайте, массаж для стимы, там все тело, да? Вот, потом он ушел, вот, и он говорит, ну, вам надо, я говорю, завтра приду, потому что я нажму на эти точки, надо посмотреть на вас реакцию, я, говорю в 4 утра к вам приду, хорошо? как много в этом звучит, я сердца русского сливозь я опять же, я не знаю, как вы долго из Москвы, женщина богатая, хорошая квартира. Я говорю, а где? Ну, где-то Хрущев. Я говорю, в центре хорошая квартира. Ну, ну, я просто прикинул, в этих домах ничего. Дворник, женщина ну, такая, в комиссии. Хрущев приходил, говорю, 4. Там, 4 или 5. Он пришел, утром, надо посмотреть, посмотрю эти точки. Он сделал еще раз съемку, сначала. Вот. И потом, говорит, что, вам надо эту травку попить. Вот. У этой женщины за полтора дня все прошло. Какая-то болезнь она увеличилась. И он так спокойно вышел. Он потом пошел, знаете, как попрошел? Спокойно. Как хочу. А что там? Самое интересное, его восприняли нормально. Знаете, вот просто в Москве, знаете, мужчина, какой-то плохо говорящий по-русски, и я к вам приду, там вечером сделаю там массаж, как-то, ну, что-то. Вот. И он сделал, что женщина нормально восприняла. Понимаете? Говорит, что ты уже приезжаешь что-то там? Ну это жалко. жалко. что таких мало, как ты бескорыстных жальчиков. Он деньги не берет. Ну ты бы хочешь дать, то он им конфет Вот. Но вот это реально у него общечное состояние. Знаете, такой человек какой-то, всем добру. Его как-то воспринимают еще все, понимаете? Вот. Потому что у него и дет, это от сердца. Я, конечно, вас не призываю сейчас выйти на улицу, выйти там с одним массаж, делаю в 4 утра, придут проверю, там еще шутить. О, ну мне ж она сказала ну смотри <смех> это нехороший пример <смех> <смех> сомневаюсь <смех> да и если вернуться изначально то ну, к чему мы говорили очень важно дорого, не, не особо не зависеть как от нас кто -то что подумает а с и так кто -то что -то подумает но точность процентов людей мысли это и самих и если что они подумают то не надолго не переживайте Что вы не реагируете, как? Ну, подумайте, что вы не реагируете. Но вы, конечно, вы должны, если вы адекватно реагируете, вы уверены, над сердцем следите, это нормально. Но нельзя слишком сильно подыгрывать под этих людей. Кто как подумает, кто зачем. Вот... Всем понравится. В итоге люди, которые хотят всем понравиться, что с ними случается? Как с ним любезность. Любовь нельзя заработать. Помните. Мамочка, которая очень хочет перед детьми очень-очень заработать. Дети, что, что, как к ней дети относятся? В лучшем случае покупает ей путевку, чтобы она подальше уехала. Чтобы заботилась она издалека хотя бы. И телефон еще раз ей там отключать. Весеньки, включить мамочке телефон. Чтобы мамочка сильно не допекала. Согласна с этим? Да. Нельзя просто любить своего ребенка, как вырастет, вырастет. а как вырастить, так вырастить. Вы делаете, все воспитываете, а там уже дальше. Нельзя пытаться заработать любовь. Нужно ценить, нужно ценить отношения. Но нельзя пытаться заработать любовь. Какие у вас вопросы? Дорога, потому что он негатив. Он не получает и он не может заболеть. Но у, есть, у большинства политиков есть, кроме островов есть определенные школы, которые их закрывают. А у них особо что закрываться. У обычного политика, который несколько лет управляет государством, какими-то ну, даже корпорацией у них очень мощная энергетика. их вы так не пробьете. Даже самые злые самые, там, Сталин, так, так. вы знаете, сколько им, там, и черные, и, маги, и белые, у них есть шахты это противостоять. Это отдельная история. Это в других лекциях вы можете просто прочитать, но мы это разбираем. Откуда есть шакти, откуда есть шахты энергии? Да, противостоять. противостоять. Вот обратите внимание, да? Почему я обращаю внимание? Вот каждый человек задает вопрос, кто же не исключает? Вот вы, например, задали вопрос, а у вас внутренняя программа, ничего, что я вам говорю, ваша программа, нет? Ничего. Да. А у вас внутренняя программа понравится другим? И у вас вопрос, а как други отреагируют? Вот Андрюшка сидит, хороший вопрос. Знаете, почему он задает такой вопрос? Можно я расскажу? Можно. Потому что он внутри слишком такой боевой, активный. А как защищаться мне? А как Эти газы точно про меня что-то про меня? Потому что <реклама> О, они мне энергию посылают. <реклама> <реклама> <реклама> так, подождите, звони перебивайте. Я не на головные вещи. Мужчине, когда, вы знаете, перебивает женщину, у него неосознанная агрессия. Это <реклама> касается любого вреда. любом любому возрасту и так далее, любым отношениям. Перейдёмся к Андрюшке. В здесь смысл, как вы думаете? Вот если вы настроены, а как существо этой энергии, то вас и будут пробивать. А вас далека. У меня один летарец был, друг такой, очень духовный. Сейчас он, если вы компания где-то, в штатах вас вот добавляет. Вот такой гармоничный человек, можно сказать. Вот он, знаете, он пофигист, в хорошем смысле. Пофигист, я это в литве словом научился. Я, знаете, говорили по-русски. Я никогда не слышал, до того, как в литве И он был поведенцем. Вот он приходит, я только окажаюсь, я говорю, ууу, я вижу, мать, да у тебя все равно, ууу, телевизор, смотри, брасль. И вы никуда пробить не Он хотел всегда, и вы ничего не говорите, про тебя говорит, не вот люди, которые ходят, надо защититься, дам, дам, дам, Вот всегда что-то с ними будете. Ну, вы притягиваете себя и сразу. Вы спокойны над спятым Конечно, как защита? Я говорил, зайчики не смотрите, любовь себе посылайте. Германич, принимается там. Еще что-то... Ну, есть какие-то защитные внешние. Но самое главное, быть внутри спокойным, знаете. Ну, через шут. Так как у вас бита, огонь в институте 1 за тысячи. Вот такой боевой. А, значит, надо защищаться, надо на кого-то нападать. Да, не, надо, не надо. Понимаете, к чему я? Согласны с этим? М? Или нет? Андрей, я вас не обидел? это я уже нервничал. А то думаешь, с ней И вот это очень важная тематика а? Как мы к миру, ведь это наша программа. Да. А если человек к тебе если ты к хорошо относишься, но тебе вот не нравится, ты имеешь, не то, что имеешь право, но можешь, что ты вот решить с этим человеком не общаться, или это так-то на них отражаться? На Ну, какой ты то причинам тебе не нравится? Мне их неопределенно. Вот если тебе, нравится, есть, если тебе нравится, Вы имеете право выстраивать свою жизнь так, как вы хотите. Но не обязательно. Я никак не отражаю. Нет, это ваша мама, то это как-то может Нет, быть. даже не моя мама. Если вы на работе встречаетесь с этим человеком, вы должны в 9 утра. И в 9 утра вы встретитесь, это ваша работа, то вам некуда деться. Но если этот человек, он приходит на лягу, вы имеете право отказать. Вы имеете право выбирать свое общение. Потому что наше общение определяет нашу жизнь. С кем мы общаемся сейчас, в будущем мы будем такими же. Мы берем качество этих людей, мы берем их энергию очень сильно. Поэтому вы должны быть очень, очень, очень внимательны к тем, к кому вы общаетесь, с кем вы общаетесь. Понятно? Понятно. Поэтому вы имеете право, ну и так, ты будешь треничего-то не приятного. Или ты храб, маленькая. Прекрати мне звонить. не против, но ты звонишь мне, блядь. И вам, ну, раз, раз. Не обещайте. Я тебе завтра позвоню и звоните, потому что одно из правил успешных отношений, вы выполняете самые мелкие свои обещания. Если вы даетесь кому-то обещание, вы, вы не обещаете. Человек позвонит, может быть я сейчас это позвоню через неделю. Или через две. Вы во время, потихоньку вы отходите. А если человек все хочу общаться, мне интересно. Нет? Вы можете извините, мне это неприятно, я не могу сейчас Я вас люблю, вы, простите, вы бешево хорошо говорите, ну, у меня работа, у меня семья, у меня сейчас все я. Но не надо лишний раз обижать человека. То есть, ну, зачем лишние запретки? Просто мягко отходите, все. Разумный поймет, неразумный, потом чуть-чуть сказать. Это отвечает на что? Да. Здорово. Еще какие-то вопросы Но он взял счастье в основном подсознательном уровне, вы действительно то, что происходит в мир, а не то, не выражает то как вы понимаете, что это неуважение? Неуважение. Вы на самом деле, вот здесь очень интересный момент. Помолчи, дорогая. Вот, смотри, Сергей. Здесь очень интересный момент, Девушка задает вопрос. Другая женщина... Та, может, на основном уровне даже не слышит, что тут маленькая, что я пишу Но что происходит? Неосознанно у этой девушки против нее идет агрессия. То есть просто так, на том плане зарабатывается ее врага. Что здесь интересно? Вы можете через два года садить. Судьба идет, да? у этой женщины будет неосознанно агрессия к этому. Представляете, как все здесь взаимосвязано. Она может не помнить вообще а подсознательно агрессии. Вот как вы ее вопрос, ничего не приедет. А может, могу года назад, когда раздавали у меня еще ваши вопросы, он сидел, он с тем. И как на вас и так посмотрели. Понимаете, как законы кармы взаимодействуют? Вот вы просто обратите на это внимание. Потому одно из проявлений неуважения к другим человеку, самое сильное, это не высушить его. Или когда он говорит что-то. То есть когда мы говорим, нам кажется, что мы самые умные вещи в Вселенной говорим. Если кто-то нас не слушает, он нас сразу закрывает сердце. Вот в новой книге, кто ее читал? Волхинь и общение. Понравилось? Нет еще. Там должно быть. Я пачка еще тут есть. Все, кто читал, понравится. Я уже каждый день теплые отзывы получаю. Всем нравится, переживайте, вам понравится. Там как раз про слушание, про общение говорится. Поэтому вот это, здесь нет пустяков. Да, можно еще раз вопрос у меня. Как вы говорите, что у нас на У меня есть тренинг, число 8 лет. Законное изменение, законное работа, сознание. Но самое простое, вот если у человека агрессия, да, вот он агрессия, он ходит, ну в принципе ему, у него желание, что 90% людей с кем он встречается, голову поторвать. Но этот не такой, этот не такой, этот там, этот. Начальник сволочь, мне не дал деньги. Как такому человеку менять подсознание? Голову оторвать. Голову оторвать. Ну, он может закончить где-нибудь весьма быстро. Самое простое, вот с кем вы нач... начинаете общаться, начните в уме кланяться. А еще лучше, встаньте вокруг окна и всем кланяйтесь. Это самое сильное добивание гордыни, самое, у, у, ну, ну... С... убирание агрессии к другим людям. То что когда вы клонитесь вы голову ниже сердца, у вас подсознание начинает уважительно относиться к этому человеку. Родителям мы должны это регулярно делать вообще просто, если вы хотите быть успешны и счастливой в жизни. Либо со всеми людьми вы начинаете с кем-то говорить, Вот вы просто человек начинает, вы ему в уме вначале поклонитесь. Каждый человек часть бога, почему нет. Начальные подчиненных к уважения. Это ведь великий артист. Нет, это создавание кумиров. Просто каждый человек приходит, вы ему кланяете, уважаете. Потому что вы видите в этом человеке Бога. Это отвечает на вопрос? Дома нет желания вовремя все спросить? Хорошо, сейчас уже перерыв.